Упала в кресло и зарыдала, как ребенок. А Леша с криком бросился к ней. Он никогда не мог видеть весь слез ее слезы. Ее ожидания, кажется, очень помогли князю. Все увлечения Наташи, продолжение этого длинного объяснения, все резкости ее выходок против него, которыми уж из одного приличия надо было обидеться, все это теперь, очевидно, можно было свести на безумный порыв ревности, на оскорбленную любовь, даже на болезнь, даже исследованную, выказывать сочувствие.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 — Нет, не себя, Леша, тут есть другие враги наши, это они, они. — Но позвольте же, наконец, — начал князь с некоторым терпением. — На каком основании приписываете вы мне все эти преступления? — Это Одни только ваши догадки, ничем не доказанные. — Доказательств? — скричала Наташа, быстро приподнимаясь, скречил. — Вам доказательств, коварный вы человек. Вы не могли не могли действовать иначе, когда приходили сюда с вашим предложением. Вам надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрозение, чтобы он свободнее и спокойнее отдался весь Кате. Без этого он бы все напоминал обо мне, не поддавался бы вам, а вам наскучило дожидаться, что разве это неправда? — Признаюсь, — отвечал князь с саркастической улыбкой, — если б я хотел вас обмануть... Я бы действительно так рассчитал. Вы очень остроумные, но ведь это надо бы доказать. И тогда уже оскорблять людей такими упреками. Доказать. Ваше все прежнее поведение, когда вы отбивали его от меня. Тот, который научает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег развращает его. Что вы говорили Давичи? Лестницы? лестнице и дурной квартире? Не вы ли от него жалованье?